Ей тяжело вздохнув, отвечал Ихилес быстроногой: « Знаю, о материтерь, Зевец громовержущий всё мне исполнил. Но какая в том радость, когда потерял я потрокла милого друга, его из друзей всех больше любил я, Им как мою головой дрожил, и его потерял я, Гектор-убийца похитил с него и доспех тот огромный, Дивный, богами дарованный, дар драгоценный Пилею В день, как богиню, тебя на смертного ложе повергли. Опа, что не осталось ты нимфой бессмертною моря! Опа, что и пелей не избрал себе смертной супруги! Должна теперь и тебе бесконечную горесть изведать, Горесть о сыне погибшем, Которого ты не увидишь в доме отеческом. Ибо и сердце моё не велит мне жить И в обществе быть человеческом, Ежели Гектор, первый моим копием Пораженной души не извергнет И за над Патроклом любезнейшим Мне не заплатит. Матерь слезы льющая Снова ему говорила «Скоро умрешь ты, о, сын мой, Судя по тому, что вещаешь. Скоро за сыном Прямо конец И тебе уготован». Ей тяжело вздохнув, Отвечала Хелес бы «О, да умру я Теперь же, Когда не дано мне и друга Спасть от убийцы. Далёко далеко От родины, милой, палон, И верно меня призывал, да избавлю от смерти. Что же мне в жизни? Я ни отчизны, дорогой, не увижу. Я ни Патрокло от смерти не спас. Ни другим благородным не был защитой друзьям От могучего Гектора падшим. Праздный сижу пред судами. Земли бесполезное бремя! Я, которому равного между героев ахейских нет в брани, Хотя на советах и многие лучше. О, да погибнет вражда от богов и от смертных, И с нею гнев ненавистный, Который и мудрых в неистовство вводит. Он в зарождении сладостней тихо струящегось меда, Скоро в груди человека, как пламенный дым, возрастает. Гневом таким преисполнил меня властелин Агамемнон, но забываем мы всё прежде бывшее, как неприскорбно. Гнев оскорбленного сердца в груди укрощаем по нужде. Я выхожу до главы мне любезный губитель встречу Гектора, смерть же принять. Готов я, когда не рассудят, здесь мне назначить ее, всемогущий краниуны боги. Смерти не мог избежать ни Геракл, из мужей величайший, как нелюбезен он был, громоносному Зевсу Крониду, мощного рок одолел и вражда непреклонная Геры. Так же и я, коль назначена доля мне равная, лягу, где суждено». Но сияющей славы я прежде добуду. Прежде еще ни одну между жен полногрудых троянских Вздохами тяжкими грудь раздирать я заставлю. И в горе снежных ланит оттирать руками обеими слезы. Скоро узнают, что долгие дни отдыхал я от брани. В бой выхожу. Не удерживай, матерь». Ничем не преклонишь!» Вновь отвечала ему Среброногая матерь Фетида. «Ты говоришь справедливо, Любезнейший сын. Благородно быть для друзей угнетенных От бед и от смерти защитой. Но доспех твой прекрасный Во власти троян напыщенных. Медяным, светло сияющим Им шлемоблещущий гектор Перси покрыв величается. Но уповаю...» Недолго в нем величатся троянцу, погибель его недалека. Но и ты, мой сын, не вступай в боевую тревогу, Снова пока не приду я, и сам ты меня не увидишь. Завтра я рано сюда с восходящим солнцем явлюся, И прекрасный доспех для тебя принесу от Гефеста. Так говоря, отвратилась богиня от скорбного сына, и, обратясь к сестрам нереидам морским, говорила, Сёстры мои, погрузитесь в лоно пространного моря, в дом возвратитесь отца, и, увидевши старца морского, все вы ему возвестите, а я на Олимп многохолмный прямо к Гефесту иду, не захочет ли славный художник дать моему Ахиллесу блистательных славных оружий?» Так изрекла, и они погрузились в волны морские.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 Ахиллесова-мертвого друга. Снова Патрокло настигли толпы и народа, и коней, с коими Гектор вослед его гнался, как бурное пламя. За ноги трижды хватал шлемоблещущий Гектор Патрокло, вырвать пылая, и страшно кричал он Троян, призывая. «Трижды!» Аяксы его отражали от тела своею бурною силой.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 К брани воздвигнись, ужаснейший муж, пелион быстроногий. Тело Патрокло спаси, за него пред судами восстала бурная сеча, неистово в ней убивают друг друга. Мужи ахейские, чтоб отстоять бездыханное тело, мужи троянские, чтобы владеть и умчать калиону пламенно рвутся. Но пламени всех бронеблещущий гектор жаждет увлечь, И Патроклову голову он замышляет с белой выи срубить и накол вонзить в поруганье. Шествуй, не время покоиться, ужас ты в сердце почувствуй, если Патрокол твой будет игралищем псов илеонских. Срамно тебе, если тело его искаженное придет.